Глава тридцать вторая «Кто вы такие?» Окрестности Благовещенска, 10 ноября 2010 год «Кто вы такие?» С таким вопросом ворвалась в комнату Морган и Вера. А «Отец еще говорит, что я бесцеремонная», — внутренне усмехнулась молодая крыганка, однако, оценив вид квартиранки, несколько посерьезнела. Та выглядела словно кошка после драки. Взъерошенная, часто дышащая и мечущая искры из глаз. Очевидно, что-то случилось. Что ты имеешь в виду? Хладнокровно седомилс Маргана. Ты и твой брат. Кто вы? Только не говорите, что самые обычные люди. Всё равно не поверю. О, тогда я лучше помолчу. Я чувствую, что мне надо бежать от вас как можно дальше. Есть ещё, конечно, не поздно. Зачем же дело стало Невозмутимо осведомилась Маргана. Я в тупике. Моё прошлое сплошное белое пятно. Вы, как мне кажется, ключ к этой двери, что отделяет меня от моей прежней жизни, а потому мне нужны ответы. Ну, тут ты не одинока, усмехнулась Маргана. Нам с братом кое-какие ответы тоже не помешали бы. Хочешь сказать, вы не знаете, кто я? А ты думала, что нам всё известно, и только тебя мы держим в неведении? «Жаль разочаровывать, но это не так. И все же вы можете докопаться до моего прошлого, если, конечно, захотите», — упрямо проговорила Вера. «Мне кажется, ты принимаешь нас не за тех. А вы есть не те», — с вызовом бросила Вера. «Поясни. Я имею в виду не те, кем пытаетесь казаться. Из чего ты сделала столь оригинальный вывод? Твой брат, он...» Вера замолчала, не в силах подобрать слова. «Что с ним не так?» И почему ты вернулась одна? К этому я и подхожу. Если не будешь перебивать, всё услышишь. Так вот, твой брат исчез. Как исчез? Маргана слегка встревожилась и не сочла нужным скрывать это состояние от Веры. Сбежал от тебя? Не от меня. Или, точнее, это так не выглядело. А как это выглядело? Стараясь не выдавать охватившего её нетерпения, спросила Маргана. Ты думаешь, что я сошла с ума? Прочим. О чём это я? Ты знаешь своего брата в десятки раз лучше, чем я. Так что это тебя, наверное, даже не удивит. Возможно, но если ты наконец расскажешь, в чём дело, я отвечу точно. Появилась какая-то женщина, молодая, красивая, старше меня, быстро спросил Маргана. Если так, то не намного. А волосы рыжие? Не, от блондинка. А что, ты её знаешь? Слава богу, нет. И что же дальше? Дальше началось что-то непонятное. Блондинка эта меня, по-видимому, узнала, хотя я готова голову дать на отсечение, что вижу её впервые. Впрочем, моим суждениям, учитывая состояние моей памяти, доверять нельзя. Так вот, у неё обо мне, похоже, сохранились не самые тёплые воспоминания. Она так злобно и удивлённо закричала: "Ты!" Что я подумала, будь у неё пистолет, она бы меня пристрелила на месте. Этой, скорее всего, пистолет бы не понадобился. пронеслось в голове у Марганы. Есть ли она та, о ком я думаю? Её удивление при виде нашей квартиранки вполне понятно. Вера между тем продолжала. Она смотрела на меня с ненавистью, словно желая испепелить взглядом, а потом вдруг ни с того, ни с сего полетела на землю, тут же вскочила, но через пару секунд опять упала. Так повторилось 3 раза. А что при этом делал Игорь? Да ничего особенного, просто стоял и смотрел на неё. Ах, да, ещё один раз достал из кармана какой-то небольшой предмет и направил её в сторону блондинки. От этого, кстати, она не упала, а после третьего падения взяла и исчезла. Просто растворилась в воздухе, словно в каком-нибудь мистическом фильме. А секунду спустя точно так же исчез Игорь. Я была в шоке, простояла там минут 10, но никто не появился. Потом побежала на автобусную остановку. Кто-нибудь ещё это видел? Вроде нет. Это хорошо. Вижу, я была права. Ты знаешь, что происходит? Может, и меня просветишь? Думаю, лучше дождаться от Игоря и поговорить с ним вместе. А то уверена, что он вернётся. Уверена, отрезала Маргана. Моего брата так легко не взять. Подожди минутку. Она извлекла из кармана мобильник и как-то неуверенно, словно редко им пользовалась, нажала несколько кнопок. По её помрачневшему лицу Вера поняла, что абонент скорее всего недоступен. Будем ждать и долго, сколько понадобится, огрызнулась Маргана. А если поискать его? Я похожа на ищейку. Почему-то мне кажется, что вы с братом способны на очень многое, только скрываете. Как да кажется, надо креститься, пробурчала Маргана. Настроение её с каждой секундой портилось всё больше. Очевидно, нервничала она сильнее, чем пыталась показать. Марина, а ты можешь исчезать? Бросив на Веру мрачный взгляд из-под лобья, Моргана вместо ответа повторила набор последнего номера, но, видимо, с тем же плачевным результатом. Нажав отбоя, она некоторое время смотрела в пространство отсутствующим взглядом. Лишь несколько минут спустя ее глаза вновь сфокусировались на собеседнице. «Вот что, Вера, тебе придется запастись терпением. Без по... Игоря я тебе ничего рассказывать не стану». «Стало быть, есть что?» Ты ведь и сама уже понимаешь, что есть. Я, разумеется, не буду тебя ни волить. Если хочешь, можешь отбыть из нашего дома хоть сейчас. Но если тебе нужны ответы, ступай, пожалуйста, в свою комнату и дождись моего брата. А из меня прости. Сейчас тот ещё собеседник. Поняв, что от сестры Игоря пока ничего не добиться, Вера пожала плечами, вышла из комнаты и направилась к себе. Первоначальный шок и страх схлынули. Теперь в ней превалировали интерес и надежда. Надежда на то, что её таинственные спасители, которые, несмотря ни на что, не казались ей опасными, помогут ей разрушить каменную стену, выросшую между настоящим моментом и тем, что было до несчастного случая. Вера предпочитала думать именно так, хотя понимала, что дело вероятнее всего обстоит иначе. Маргана появилась в дверях её комнаты примерно через час. На лице её не осталось и следа тех мрачных туч, что заполняли его во время их разговора. Глаза блестели. Могу тебя обрадовать, мой брат скоро будет здесь, а стало быть, ситуация прояснится. Осталось лишь немного подождать.